Глава 13. Лилит добралась до дома раньше Хэнка. Войдя в гостиную, она замерла. На диване сидел шеф. Прогуляемся. Наигранная приветливая улыбка никак не вязалась с пушкой в его руках, направленной на Лилит. Конечно, в горле пересохло. Ноги задеревенели, но шеф указал дулом пистолета на сторону выхода, заставляя Лилит пошевелиться. Выйдя на улицу, она увидела припаркованный седан, в который ее тут же грубо запихнули. Машина тронулась с места, и взгляд Лилит скользнул по салону. Они в машине одни, не считая шофера. Значит, есть шанс обернуть все в ее пользу. Главное — выбрать нужный момент. Мысли метались, отчего голова сильнее разболелась. «Как там Хэнк? Успел заметить ее в компании шефа? А что, если нет?» «Думаю, ты готова к своему настоящему заданию». Голос начальника заставил Лилит замереть. Он называл ее этим именем только в госпитале, где ей меняли лицо, а позже только Элизабет. «Что же произошло сейчас?» «Ты, наверное, гадаешь, зачем я здесь». Он замолчал в ожидании ответа, но сил у Лилит хватило только на то, чтобы слабо кивнуть. Ты знала, что твой отец в юности занимался боксом. Лилит недоуменно сдвинула брови. Она не знала, они с родителями мало разговаривали о том, что было до ее рождения. Вижу, ты не в курсе. А слышала когда-нибудь имя Диего Санчеса? Снова отрицательный ответ. Значит, они все держали в тайне. Ну что ж, я, пожалуй, начну. Шеф отложил пистолет на колено, не ставя на предохранитель. Взгляд метнулся к оружию, но начальник лишь улыбнулся и заговорил. «Твой отец, Крис, занимался боксом, и его было сложно победить в спарринге. Это удавалось далеко не всем. Вернее, не удавалось никому». Единственным, кто смог это сделать, был Диего Санчес. Он победил в первой же схватке. Криса это задело. Он не хотел так просто отдавать титул чемпиона, и решил отомстить Санчесу единственным доступным ему способом приударить за его девушкой Милисой. Слышал, она была настоящей красавицей. Никто не понимал, что она делала рядом с этим недотёпой Диего. Твой отец был не промах, и, естественно, Милиса влюбилась в него и бросила своего бывшего парня. В этой сказке был бы хороший конец, если бы не одно но Когда подруга ушла от Санчеса, она была беременна его ребенком. Крис не знал. милиса не говорила ему, пока не стало поздно. И даже тогда она сказала, что беременна и что ребенок его. Она соврала, на во благо. Крис по-настоящему влюбился в нее, а она в него. Поэтому милиса не стала говорить, что носит ребенка другого мужчины. Он женился на ней. А позже она родила в госпитале святого Павла. Здоровый младенец, девочка. Родители не могли налюбоваться на свою крошку. Они назвали малышку Лилит. Диего узнал о событии и пришел навестить свою бывшую подружку. Он догадался, что ребенок его, но она взяла с него клятву молчать. милиса умоляла его, чтобы он не открывал правду. Диего поклялся, но при условии, что его ребенок, при достижении совершеннолетия, сможет узнать обо всем. Время шло, и Диего держал данное слово, не вмешиваясь в жизнь дочери. Он начал заниматься бизнесом и преуспел в этом, сколотив состояние, стал известной личностью. Больше имя Диего Санчеса никто уже не употреблял. Все звали его иначе — Дон эльконта На этом моменте сердце Лилит остановилось. Она попыталась вздохнуть, но не смогла. В горле образовался ком. Если бы Лилит не сидела, она впервые в жизни упала бы в обморок. Эльконта — ее отец. Шеф продолжал говорить, но она уже не слушала. Шум в ушах перебивался одной лишь мыслью. Его дочь. Она — его дочь. А потом на глаза Лейлитно вернулись слезы. Они врали ей. Врала мать, врал отец. Он не знал, но Эльконто знал и не сказал. Она была пешкой в их игре. Если бы не шеф, она не узнала бы. Никогда. Значит, вот почему ее завербовали. Она была нужна им, как марионетка. Они дергали за лески, привязанные к ее рукам. А она просто играла свою роль. Начальник тем временем продолжал. В этой папке результаты ДНК. Ты — дочь эльконта Экспертиза подтвердила. Хотя тут и без нее можно было бы обойтись. У тебя его глаза. На этой фразе шеф рассмеялся. Руки Лилит сжались в кулаки. Еще чуть-чуть, и она двинет ему по морде. Шеф, почувствовав ее бешенство, вновь навел на нее оружие. Лилит не сразу сообразила, что они уже никуда не едут. Шофер припарковался у какого-то старого мотеля. «Из машины. Живо!» С колотящимся сердцем она подчинилась, и едва дверь за ней захлопнулась, руки ей скрутили два агента. Она не знала их, но догадалась, что они тоже работают на М1. ведите ее в номер. Я проверю, все ли чисто». С этими словами шеф удалился. Лилит больно дернули за руку, и ей ничего не оставалось, кроме как направиться вслед за похитителями. Едва они вошли в номер, Лилит швырнули на двуспальную кровать, предусмотрительно связав руки. Лилит старалась дышать глубже, не давая панике завладеть ее телом и разумом. Чтобы хоть как-то отвлечься от тревожных мыслей, она начала незаметно оглядываться по сторонам. Помимо нее в комнате находилось еще три человека — шофер и два агента. Лилит осмотрела помещение. Большая двуспальная кровать, застеленная старым покрывалом. У дальней стены громоздился стол с выключенным телевизором. Два окна выходили в сторону трассы. В комнате было две двери. Одна из них была приоткрыта, и Лилит отчетливо ощущала запах сырости, исходивший оттуда. Значит, там ванная. Входная дверь открылась, и в проеме показалась фигура начальника. Он огляделся. Заметил лилит, сидящую на краю кровати, и неодобрительно сдвинул брови. «Прежде чем связать ее, надо было сначала раздеть».